Глава девятая Я скажу тебе, кто. Беру бокал, отпиваю. В голове уже шумит. Это эхо будущих оваций в честь нашей победы. Скажу, но сначала озвучу свой план. Вы готовы? Вижу, как подбирается Викуля, как жадно глотает Белини Эвелина. Я хочу его разорить, уничтожить его бизнес до дна. Голос мой звучит глухо и, видимо, страшно, потому что я вижу, как округляются глаза Викули и как, прищуриваясь, сглатывает Эвелина. Уничтожить. Сделать так, чтобы он потерял все. Чтобы Иван стал не нужен не только мне и вам, но и той, другой. Ты так говоришь о ней, детка, как будто она прям королевских кровей, племяшка президента, не иначе. Почти. Кривлю рот, представляя эту мелкую тварь, набираю воздуха в грудь. И что? Ты знаешь, как его уничтожит? – спрашивает содержанка. Знаю, именно. Поэтому я вас и позвала. Мне нужна помощь. И твоя. Я внимательно смотрю на Ирину Велину, глаза которой хищно горят. И твоя. Смотрю на перепуганную Викусю, которая за эти несколько минут уже успела два раза переобуться в воздухе и поменять свое мнение на полярное. Викуся, конечно, слабое звено, но она может сыграть именно то, что мне нужно. Что ты от нас хочешь? На самом деле, для начала не так уж и много. Ты должна свести меня с одним человеком, и я скажу с кем. Помочь мне пробраться в его ближний круг. «Ты это можешь, Эвелина, не так ли?» «Ну, кое-что я, конечно, могу». «Хорошо. А ты, — стараясь говорить Свика мягче, — вижу, что она на грани, — ты должна будешь продолжать играть роль милой, заботливой, понимающей, нежной, любимой женщины». «И все?» «Не совсем. Тебе придется забеременеть». «Что?» — это восклицание они выдают вместе. Викуля на высоких тонах почти визгливо, а вот Ирина и Велина, наоборот, низким шокированным тоном. «Что-что?» — раздраженно качаю головой я. «Ты что, хочешь забеременеть сама?» — спрашиваю скортница. «Ну, какая из тебя беременная няшка?» «А ты...» — опять беру в фокус Викуля. «Ты же так мечтала родить Ивану хоть мышонка, хоть лягушку. Вот, у тебя шанс. Шанс!» «Родить от женатого, который собирается еще и на другой жениться? От двоеженца и кобеля?» «Ой, ой, сразу уж и кобель!» — смеется Эвелина. «А только что был любимый мужчина!» «Хватит меня цеплять!» — неожиданно зло выдает милашка Викуля. «Я тоже могу цепануть, не по-детски!» «Хватит прирекаться. Если мы будем ссориться, ничего у нас не выйдет, и Иван останется на коне и лишит нас всего!» — Лишит нас всего, — повторяет Ирина нагло. — Я все-таки не совсем понимаю, как он отберет у меня квартиру и бизнес. Закатываю глаза. — Почему она такая тупая? — Долги, дорогуша, долги. Он повесит на тебя долги, и тебе придется отдать все, просто чтобы тебя не убили. — Кто? — Иван? — усмехается она. Но я вижу в глазах затаенный страх. «Нет, конечно, не Иван. Он же у нас честный бизнесмен, да? С бандитами дела не имел. Ха-ха, три раза. Это я говорю про себя. Но ведь мы с тобой, Иришка, знаем, как это бывает, да? Забыла уже свою подружку, Алену. Что с ней стало, напомнить?» Содержанка тут же в лице меняется. «Да-да, красавица, я подготовилась, многое узнала». Алена тоже была сначала кортницей потом содержанкой, вся в шоколаде. Ее покровитель купил ей квартиру, дом построил, на яхтах катал, позволил даже открыть маленький бизнес, ей уж очень хотелось свой салон массажа. Потом покровитель узнал, что Алена перепихнулась с массажистом. И у девушки возник большой долг перед серьезными людьми, у которых она якобы брала бабло на открытие своего салончика. Вовремя не отдала кругленькую сумму, побежали проценты, пеня выросла, и осталась Алена с тем, с чего начинала, с бабушкиной однушкой, в Чертаново. Поучительная история. — А я? Что будет со мной? — сдавленно шепчет Викуля. — Ну, может, он и оставит тебе твою дачку. Вот только я узнала, что дом заложен, и залог этот он может также передать якобы левым людям. Якобы? Она, непонимающе, хлопает глазками. «Именно. И якобы. Потому что за всем все равно будет стоять он сам, Иван Яхонтов. Человек, как оказалось, без принципов и без морали. Абсолютно. Это я поняла, когда узнала, что меня и мою сеть клиник в случае неповиновения ждет та же участь. Продаст сам себе за долги. Передаст управление этой мелкой тварине, которую я когда-то пригрела на груди». «Иногда мне реально кажется, что проще убить мужа. По крайней мере, удовольствие точно получу, даже несмотря на то, что сяду. С другой стороны, разве не удовольствие разорить его, опустить на самое дно, отнять у Ивана все то, к чему он так долго шел, оставить ни с чем, без порток, чтобы сбить с него всю спесь, чтобы убрать это победное выражение лица, которое появилось в последнее время?» Унизить сильнее, чем он унизил меня, потому что для него это реально будет унижение. Уничтожить. Морально. Да. Это еще круче, чем убить. И я это сделаю. Мы сделаем. Ну что, вы готовы?